Андрей Андрей смотрел на налившийся кровью затылок начальника и пытался отключиться. Обычно в моменты монаршего гнева он бледнел и нервничал, но сегодня ему было решительно все равно. Ни один начальник не сможет его отругать так, как он сам себя ругал и как презирал за профнепригодность последние сутки. За Машей, его Машей, ходит маньяк, а он не знает о нем ничего, что позволило бы загнать убийцу обратно в темный и зловонный угол, из которого тот вылез. Стыд гнал Андрея вперед, настегивал, когда он на минуту останавливался, чтобы закинуть в себя немудреное топливо в виде бутерброда. Но ведь этот бег был бессмысленным, как на дорожке тренажера. Все следы вели в никуда, все подозреваемые сходились с дистанции. Полицейский чин, оказавшийся на кладбище, раскольники, вояки, которых ребята из группы поприжимали вчера на сюжет сотрудничества с Ельником. Убийств было слишком много, копать приходилось как кротам в десятках направлений, надеясь отыскать малейшую зацепку в этом огромном информационном поле. Зацепку, похожую на чудо. Твою мать, Анютин ударял по столу огромным кулаком в трогательных ямочках. Ты это видел? И он бросил перед Андреем статью под заголовком «Новый чикатило в центре Москвы». Андрей безучастно скользнул по ней глазами и снова вернулся к своим мыслям. Если он не способен поймать преступника, то, может быть, у него получится спрятать Машу? — Нет, — сказал он себе, — прятать бессмысленно. Единственный способ — держать ее всегда рядом двадцать четыре часа в сутки и, может быть, защитить. — Ты представляешь себе, — продолжал распаляться полковник, — какой пистон получил я сверху! Сколько я могу их кормить историями из Ветхого Завета, а? Из Писания автоматически поправил он босса. — Я так погляжу, — с угрозой начал Анютин, — вся Петровка у нас теперь большие спецы по священным текстам. И не выдержал. — Мы что, в бирюльке тут играем? Или ты ждешь, пока он исчерпает эти, как их, мытарство и уйдет на дно? И он опять хлопнул по столу, до да так, что разлетелись все бумаги. В дверь постучали. «Да — Да, — буркнул Анютин, пока они с подчиненным на пару собирали по полу документы. «Вы позволите?» — произнес хорошо поставленный баритон. В кабинет вошел Катышев. Анютин покраснел уже не только затылком, но и лбом, выпрямился и пожал руку прокурору. Катышев кивнул Андрею. — А я как раз по вашу душу. Хотел узнать, как продвигается следствие. Андрей устало мотнул головой. — А никак! — за него ответил Анютин. — Просто призрак какой-то, мастер маньячного дела. Ну, — Катышев сел, холодно усмехнулся. — С маньяками очень часто такое случается. — Вспомни, скольких убил тот же Чикатило, — он кивнул в сторону открытой газетной статьи, — и скольких из-за него еще казнили. — Не оправдывай моих бездельников, — набычившись, сказал Анютин, избегая даже смотреть в Андрееву сторону. — Время идет, убийства прибывают, а они ни на йоту не приблизились к решению загадки. Катышев спокойно качнул ногой весьма потертым, как успел заметить Андрей, ботинки. — По крайней мере, твоим ребятам уже известно условие этой задачки, что совсем непросто. Прокурор грустно улыбнулся. — Знаешь, я иногда сам хожу по Москве, как дурак, не понимая, куда меня занесло. Куда делся город моего детства? Все эти бесконечные ночные клубы и стриптизы, нищета, вопиющая рядом с Бентли и шампанским рекой. Этот маньяк ваш, мытарь, свободен от правил и ограничений. Он режет себе или что там, четвертует тех, до кого у нас руки добраться, кортки. Вроде той губернаторши. Катышев встал, устало вздохнул. Иногда, Саш, прав, думаешь, может, дать этому человеку доделать начатое?